этического искусства. Но поэзия прекрасна, а выдающаяся божественна, выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить её красоту твёрдым и уверенным взглядом, а может разглядеть её не более, чем сверкание молнии. Она не сколько не обогащает наш ум, она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, кто рассуждает о ней или читает её образцы. Тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передаёт ей способность притягивать в свою очередь другие иклы. В своих эстетических воззрениях Как и в своей художественной практике, Монтейн сохраняет таким образом кровную связь с искусством и эстетикой Возрождения. Тем более неубедительными представляются нам концепции некоторых западных исследователей, пытающихся оторвать творчество Монтейна от культуры Возрождения и заключить его в рамки иных художественных систем – литературы, барокко или маньеризма. Смелые догадки Монтэня, высказанные в опытах, предвосхищают многие направления передовой мысли последующих веков. Противопоставляя всякого рода умозрительной философии знания, покоящейся на опыте, Монтэнь в сущности двигался по тому пути, по которому шли такие провозвестники опытной науки, как до него Леонардо да Винчи и позднее Фрэнсис Бэконн. Характеризуя мировоззрение Бэкона, Маркс писал: "Согласно его учению, чувство непогрешимо и составляет источник всякого знания. Наука есть опытная наука, и состоит в применении рационального метода к чувственным данным". Но если даже у Бэкона ещё обнаруживаются пережитки той схоластики, против которой он сражался, что дало основание Марксу указывать на атеологическую непоследовательность учения Бэкона, то сугубо сильной были эти пережитки у Монтенье. И тем не менее Монтень выступал в этом пункте как выразитель прогрессивных устремлений своего времени. Его опыты оказали в дальнейшем значительное влияние на развитие научного мировоззрения. А в опытах Монтэня был выдвинут целый ряд передовых, прогрессивных положений, которые стали одним из важных факторов формирования французского материализма XVII-XVIII веков и в конечном счете сыграли известную роль в идеологической подготовке французской революции 1789 года. Велики также заслуги Монтэня в подрыве устоев религии, в разоблачении религиозных предрассудков. Идеи Монтеньо во многих отношениях были отправной точкой для развития всего французского философского вольномыслия XVII века. Поздно спохватившиеся папские цензоры внесли в 1676 году опыты Монтеньо в индекс запрещённых книг. Но к этому времени семена вольнолюбивых мыслей, посеянные Монтеньом, успели уже дать пышные всходы. Шарон, Гассенди, Ноде Ламот, Ле Вайе и другие продолжили во Франции дело Монтене. А вообще судьба Монтеневской книги и ее роль в сложной борьбе философских доктрин и литературных направлений во Франции XVII-XVIII веков весьма примечательны. Едва ли не все выдающиеся умы того времени обращались к опытам, Одни за поддержкой и подтверждением собственных взглядов, другие с упреками и возражениями, сама пылкость которых свидетельствует о неприходящей актуальности монтэнерских раздумий. Но именно эта актуальность, даже злободневность Монтэня для последующих поколений, зачастую затрудняла объективный, беспристрастный подход к его книге, обусловливала стремление использовать ее в качестве оружия, в собственных битвах и почаз как следствие этого односторонность восприятия и у врагов, и у друзей. Среди французских мыслителей XVII века особенно пристальным вниманием и живым интересом к идеям Монтеня отличался Паскаль, хотя отношение его к автору опытов далеко не однозначно. Паскаль, как религиозный философ, естественно, не принимал многих положений Монтеня, Прежде всего, это касалось концепции человека. Паскаль был склонен сводить позицию Монтеня, достаточно гибкую, как мы видели, к скептическому пессимизму в вопросе об интеллектуальных и нравственных способностях человека.